Глава 16. Войдя в Волков даже не включает свет. Бурчит что-то о том, что его тут пока ещё нет, но так как на окнах нет штор, то в комнате всё же есть немного света. Я вижу своё пальто, что лежит на кровати в куче с несколькими куртками. Подхожу и забираю его, но когда я поворачиваюсь, то сталкиваюсь с твёрдой грудью. Руки парня падают мне на талию, а затем притягивают к себе. Костя опускает своё лицо, обдавая горячим дыханием, но я успеваю вовремя обернуться от возможного поцелуя. «Наверное, это такой хитрый план, манипуляция, чтобы заманить меня, и, по-видимому, я на него купилась. Но на что он надеется в таком состоянии?» «Кость, прости, но ты выпил. Не думаю, что это хорошая идея». Говорю ему, серьезно отталкивая от себя. «Возможно, если бы он был трезв и имел серьезные намерения, то я бы позволила себя поцеловать. Ведь я не из тех, кто спит с первым встречным. Тем более без чувств. Даже в голове не укладывается, как можно прыгнуть в постель к парню, которого, знаешь, от силы пару месяцев». Слушай, если ты целка, то я могу и подождать. Выпускает он довольно смешок, тем самым удивляя меня. Пока я подбираю слова, его губы соприкасаются с моей открытой шеей, а руки сжимают всё крепче. Волков не совершая ошибку, снова пытаюсь его оттолкнуть с силой неровной. Он просто сцепляет свои руки сзади в замок. Такое скотское поведение напоминает мне Макса. Правда, от того почти невозможно остановить. Он прёт как танк, не видя никаких границ. А тут я хотя бы вижу, что парень пытается соблазнить, а не брать силой. Только от этого не легче. Я ощущаю себя в ловушке. Пространство вокруг меня словно сужается, и я не могу дышать. "Разве может быть ошибка и хотеть тебя?" спрашивает он заплетающимся языком и снова пытается поцеловать. Я всё понимаю, но давай не будем Я не успеваю договорить, так как неожиданно открывается дверь, освещая нас полоской яркого света, идущего из коридора. На пороге комнаты стоит разгилённый Максим. Я тут же отшатываюсь от Кости. Он тоже отпускает меня. Вот же чёрт. Дело дрянь. Это сразу становится ясно. Я не помешаю, говорит он так громко, что у меня закладывает уши, а голова начинает кружиться. Наверное, это происходит от волнения. Сейчас я ощущаю себя так, словно муж застукал меня за супружеской изменой. Коты смотрят на меня с претензией, оценивают ситуацию шершавым взглядом по моему телу. Костя отмирает первый и идёт к коту, у которого на лице написано, что сейчас его лучше не трогать. Его плечи выпрямляются, всё тело напрягается. Он сжимает руки в кулаки, готовый взорваться в любой момент. На самом деле, Максу сложно вывести на негативные эмоции, он всегда расслаблен. Ему плевать на всех и на всё, что происходит вокруг. Свою тёмную сторону он открывает только на ринге, становится жестоким, я бы даже сказала, свирепым. Именно это я вижу сейчас в его взгляде. Однажды я видела его таким в бою. Друг, не мешая нам, а? Волков пробует разрулить ситуацию, одновременно желая избавиться от непрошеного гостя. «Я тебе не друг», — говорит Макс, откидывая его руку от себя. Выглядит при этом обманчиво спокойно, но я замечаю, как изменился его голос. «Лучше отойди, пока я не набил твою пьяную харю. Из-за неё, что ли?» Хмыкает Костя, заставляя меня напрячься. От обиды все внутри сжимается. Еще один козел. То есть мы правда будем это делать из-за того, что я хотела ее поцеловать? Быстро исправляется Костя. Тем не менее, легче от этого не становится. «Я говорил, что ее трогать нельзя», — отвечает Макс. «Не-ле-сука-зя», — проговаривает по слогам. «Интересно, почему?» — не сдается Волков. «А на твоя девушка? Собственность? Может, жена?» замираю, почти не дышу, смотрю на то, как Кото хватает его за воротник и приближает к своему лицу. А я, кажется, понимаю, что сейчас он ударит его лбом в нос, потому что видела, как он делал это раньше. А вид крови, хлещущей фонтаном, мне совсем не хочется наблюдать. Максим, мне нужно, громко говорю я, видя, что ещё немного, и он правда это сделает. Прошу. Он не реагирует, выглядит спокойно, только как будто стал ещё выше, ещё шире в плечах, а его голубые глаза словно почернели от злобы. Костя не знает, с кем связывается. Если у Макса сорвет крышу, то тот от него живого места не оставит. Его нельзя подзадоривать, как это делают некоторые соперники на ринге. Подобная неосторожность обычно заканчивается кровавой бойней. Ее нельзя трогать, потому что она сестра моего кореша, и пока его нет рядом, за нее отвечаю я. Он встряхивает его, кидает на меня короткий взгляд и отпускает. — Ты чего завелся? Мы с Мариной всего лишь болтали. Костя встает так, что теперь мне не видно Макса. — Дарья заново. Следом я вижу, как Котов толкает Волкова, причем с такой силой, что тот чуть не падает на пол. Я быстро подбегаю, чтобы встать между ними, упирая руки в грудь Макса, смотря на него умоляюще. Костя много времени проводит в качалке и выглядит достаточно спортивно. Я все равно за него переживаю, ведь Макс — профессиональный боксер. Годы тренировок дали огромную мощь его ударам и скорости движениям. «Это правда, Максим. Ничего не было», — шепчу я, и не сильно подталкиваю его к выходу. «Не было, но могло быть». Он наконец-то отрывает уничтожающий взгляд от парня и переводит его на меня. Что, навеселилась? Мы едем домой. Он хватает меня за руку и выводит из комнаты, с грохотом захлопывая дверь прямо перед носом Кости, молча тащит меня на выход. Я ему не сопротивляюсь, так как сил просто нет. Там осталось мое пальто, сообщаю я, когда он надевает свою куртку и начинает обуваться. Макс скивает и идет обратно. Спустя пять минут возвращается с таким убийственным взглядом, что мне становится страшно за себя. Скандал обеспечен.